СМЕРТНИКИ О смертниках в тюрьме говорят уважительно и как бы шепотом. Не в буквальном смысле шепотом, но тихо, осторожно, чтобы не разбудить лихо, пока оно тихо. Зеки знают, как никто не застрахован от тюрьмы, так никто не застрахован и от вышки. Разговоры о том, где и как приводят в исполнение смертные приговоры, из разряда вечных. Называли расстрельные тюрьмы Иркутск, Златоуст, Соликамск. Никто не знал наверняка. Но было замечено, например, что в Иркутскую пересылку смертники по этапу едут, а оттуда нет. Подогреть смертников считается святым делом. Из собранного общака им отбирается все самое лучшее. Иногда для них просто собирают отдельный греф. Режим в коридоре смертников якутской тюрьмы сильно отличался от общего. Смертников выводили из камер только в наручниках. Делалось это так... Открывалась кормушка, зэк просовывал в нее обе руки, на них надевали наручники, потом кормушку закрывали, дверь открывали и смертника выводили в коридор. Наручники не снимали даже в бане. Однако сидели они подвое, и мыться один помогал другому. Я же был в камере один». Вертухаи, а чаще вертухайки, постоянно патрулировали коридор, заглядывая в каждую камеру с интервалом в 2-3 минуты Камеры смертников отличались тем, что через глазок в двери обеспечивался полный обзор В обычных камерах есть слепая зона, вертухай через глазок не видит, что делается в углах справа и слева от двери В таком углу обычно находятся параша, иногда там же варят чефирь. В камерах смертников углов слева и справа от двери нет. Они срезаны косыми стенками от двери почти до середины боковых стен. Параша в дальнем углу под окном. Поначалу у меня это напрягало, поскольку через каждые несколько минут в камеру заглядывали вертухаи. Вспомнив подобные мучения своих первых тюремных дней, я плюнул на все и решил извлекать из ситуации максимум смешного. Устроившись на параше, я приветствовал заглядывающих в камеру надзирателей и надзирательниц жестом, каким обычно генеральные секретари ЦК КПСС на первомайских и октябрьских демонстрациях приветствуют с мавзолея Ленина, проходящей по Красной площади, советский народ». Иногда, войдя в роль, я добавлял что-нибудь жизнеутверждающее о том, что мы идем правильным курсом, что я на своем посту и занят созидательным трудом, а в камере полный порядок, процветание и победа социализма. Вертуха им все это не нравилось, потому что в камере смертников, по их пониманию, арестанту полагалось быть подавленным и печальным». Этапирует смертников изолированно, наравне с особо опасными, сумасшедшими и политическими. В вагонзаке они сидят в тройнике. Конвоируют их со всеми предосторожностями. Считается, что им уже нечего терять, и они на все способны. Отчасти это так и есть, но далеко не всегда. Я сам видел, что для некоторых смертников после вынесения им расстрельного приговора ценность жизни возрастала многократно, и о подвигах камикадзе они даже не помышляли. Конвой же и тюремные надзиратели, наоборот, ведут себя по отношению к ним предельно жестко, как бы стараясь заранее сломить волю к возможному сопротивлению. Судьба довольно близко столкнула меня с одним из таких смертников. Хабибуллину было около сорока, из которых он отсидел в колонии строгого режима пятнадцать лет за убийство, совершенное им уже не помню при каких обстоятельствах. Освободился он примерно за год до того, как я столкнулся с ним в якутской тюрьме. История его была такая. Он сидел в лагере мужичком, то есть ни лез ни в помощники администрации, ни в блатную среду. Отсидев свое, решил уехать в такую глушь, где его никто не будет беспокоить Такое место он нашел в Аймиконском районе Якутии, в поселке Терють, где был полевой лагерь геологической экспедиции Нанялся туда рабочим Компания была сугубо мужская, человек 10-15, но он ни с кем особо не общался из-за замкнутости характера и многолетней привычки не болтать без надобности Проработал он так почти год, оттаял от жесткости лагерной жизни, стал понемногу привыкать к вольной. Но тут к их компании прибавились два молодых придурка, любители выпить, погулять и поблагурить. Были они глупы, развязаны и не сдержанно на язык. Начальник партии, другие мужики видели, что Хабибулин терпит их выходки с трудом и предупреждали парней «не трогайте человека». Те советом не внимали, а наоборот старались еще больше вывести Хабибулина из себя, находя необыкновенное удовольствие в том, как взрослый замкнутый человек теряет самообладание. Как-то вечером, в очередной раз напившись, они не ограничились насмешками над бывшим зэком и начали его материть. А это, надо сказать, в уголовном лагере совершенно недопустимо. Это не принято в приличном тюремном обществе, за это приходится отвечать. У Хабибулина все поплыло перед глазами. Он потерял способность думать и действовать рассудительно. Вскочив, он рванул в балок, схватил всегда заряженную на случай медведя двустволку и уложил насмерть первым выстрелом одного, а вторым — другого. Его судили в Устнере, как и меня. Мы ехали с ним этапом из якутской тюрьмы, точнее, летели. Он мне объяснял, что не хотел их убивать, что его довели до этого, и должен же суд все это учесть». Я соглашался. По всему выходило, что он действовал в состоянии аффекта. Мы пришли к выводу, что ему дадут пятнадцать лет особого. Его судили на день раньше меня и приговорили к смертной казни. Обратно мы летели тоже вместе. В тюрьму возвращался другой человек. Он с и осунулся, будто сразу постарел. В самолете нас сковали одной парой наручников, мы сидели рядом. На него было страшно смотреть. Иногда он с тоской глядел в иллюминатор, но чаще просто замирал, тупо глядя в одну точку. Когда его что-то отвлекало, взгляд у него становился испуганным и затравленным, как будто его прямо сейчас поведут на расстрел. После промежуточной посадки в Хандыге с ним что-то случилось — Он вдруг стал суетливым и разговорчивым. «Ты же много читал про тюремный мир. Ты все знаешь», — говорил он мне. «Скажи, разве сейчас расстреливают?» «Говорят, приговоренных к смерти посылает на урановые рудники. Это правда?» — с надеждой спрашивал он меня. «Почти умолял согласиться». «Я соглашался». «Конечно. Разве наша поганая власть сделает хоть что-нибудь без выгоды для себя?» — спрашивал я его. «Ну, сам подумай». Он часто-часто кивал головой и жадно слушал. «Они тебя пошлют на рудники, где ты будешь добывать уран для их атомной бомбы, а года через два-три ты обязательно заболеешь лучевой болезнью, и тебя спишут куда-нибудь на вечную койку. Станешь инвалидом, но будешь жить». Хабибулин сжимал мою руку в своем кулаке и дрожал от вспыхнувшей в нем надежды. Сидевший по другую сторону от меня конвойный офицер все слышал, но молчал. Никогда у меня не было более благодарного слушателя, никогда я не лгал с таким вдохновением и сознанием правоты. «Смотри», — шептал я ему незадолго перед посадкой самолета в Якутске, «Жизнь складывается совсем не обязательно так, как они это решили. Вот они надели на нас наручники и думают, что мы будем в наручниках до самой тюрьмы. А мы их возьмем да снимем, а? Сделаем по-своему». Какое-то подобие улыбки пробежало по его лицу. «Я тем временем достал из тайного кармана телогрейки металлическую канцелярскую скрепку». Распрямил ее наполовину и медленно и незаметно открыл обе клешни наручников на его и на своей руке. Я научился этому еще на этапах. Если наручники не закрыты ключом, а только защелкнуты, то их при некотором умении можно открыть даже спичкой. Конвойный офицер дремал. Солдаты сзади обсуждали что-то свое. Под рукавами наших телогреек не было видно, что наручники расстегнуты. Так мы и приехали в тюрьму. Переполох начался в дежурке, когда конвою велели снять с нас наручники, а мы сняли их сами и с невинным видом протянули дежурному офицеру. «Вы куда смотрите?» — орал ДПНС на конвойного офицера. «У вас смертник и политический! Без наручников приехали!» — выговаривал он конвою. Я подмигнул Хабибулину. «Видишь, не все получается, как они хотят. Иногда выходит по-нашему». Не знаю, насколько этот маленький бунт воодушевил Хабибулина. Растормошить его было трудно. Через несколько дней из того крыла тюрьмы, где был коридор смертников, мне пришла от него записка. Он сообщал, что его адвокат пишет кассационную жалобу, а меня он просил написать ему помиловку. В те времена после вынесения смертного приговора прошение о помиловании подавалось обязательно. Если сам осужденный или его родственники писать отказывались, прошение подавал начальник тюрьмы. Это была его обязанность. Но Хабибулин не хотел помиловки от мента. Он просил написать меня. Я писал ее дня два. Я пытался представить, что чиновники, которые будут читать или слушать это прошение, тоже люди, что у них тоже есть сердце, и они не чужды сострадания. Я старался написать простыми словами, что расстрел Хабибулина не прибавит обществу ни достоинства, ни безопасности. Через неделю меня этапировали в лагерь, а Хабибулин остался в тюрьме ждать постановления Кассационного суда и решения Верховного Совета о помиловании. Все напрасно. Кассационный суд жалобу отклонил и оставил смертный приговор в силе. Верховный Совет... в помиловании отказал летом я узнал что хабибулина этапировали в безвозвратную иркутскую тюрьму больше я о нем ничего не слышал и вероятно там его и расстреляли идиотское следствие «Дело мое, между тем, двигалось безо всякого моего участия. Я придерживался своей обычной тактики отказа от любых показаний, что очень раздражало следователя прокуратуры Якутской АССР Валерия Николаевича Прокофьева. Был он по национальности якут, и карьеру сделал, видимо, исключительно как национальный кадр, поскольку был безграмотен, тщеславен и глуп». То, что он ведет политическое дело, очень возвышало его в собственных глазах. Он, не задумываясь, хамил и безо всякой для себя надобностей допускал грубые процессуальные ошибки. Раздражаясь, что я постоянно указываю ему на нарушение процессуального законодательства, он велел тюремному начальству забрать у меня ранее выданный мне УПК. «Кодекс забрали». Я написал заявление прокурору Якутии с требованием вернуть мне книгу и обеспечить право на защиту и объективное ведение дела. Заявление, как положено, сдал ДПНС. Через неделю, поинтересовавшись у Прокофьева судьбой своего заявления, я услышал в ответ, что мое заявление он использовал в туалете. Добиться вмешательства прокуратуры можно было только одним способом — голодовкой. И я объявил ее. Заместитель прокурора Республики по надзору за местами лишения свободы пришел на следующий день. Я сдал ему в руки заявление с требованием вернуть УПК, перечислил самые грубые нарушения Прокофьева, упомянул о его туалетных пристрастиях и потребовал заменить следователя». Кодекс мне в тот же день вернули. Заместитель прокурора Якутии Василий Калмогоров, сделавший потом успешную карьеру и ушедший в отставку с должности зама генерального прокурора Российской Федерации уже при Путине, ответил мне письменно, что нарушения имели место, но существенного значения на ход расследования не оказали. Следователи оставили прежнего. На допросах я перестал с ним разговаривать вообще, а он стал сух и вежлив. Я готовился к процессу на тот случай, если он будет открытым и хотя бы отдаленно напоминающим правосудие. Из взятых в тюремной библиотеке мертвых душ я выписал замечательный отрывок из размышлений Чичикова, надеясь использовать его в суде. «Вот прокурор».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 На очередном камерном шмоне отрывок из Гоголя забрали, посчитав, что брови прокурора — это намек на Брежнева. Более тупое следствие трудно было себе представить. В обвинении было указано, что я распространял ложные измышления в адрес советского строя. Но они забыли, что статья 190 УК предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных измышлений. Если они для меня не заведомо ложные, то состава преступления нет. Халтурщики, они не знают даже своего уголовного кодекса. Я подал ходатайство о прекращении дела. Реакции никакой. Следователь назначает литературоведческую экспертизу и ставит вопрос эксперту, усиливают ли внесенные исправления осужденную судом идейную направленность произведения карательной медицина» или наоборот, как будто моя статья предусматривает ответственность за идейную направленность, а не за клевету. В качестве эксперта выступает заместитель главного редактора газеты «Социалистическая Якутия» Гусев. Я читал его экспертное заключение и не знал, смеяться или плакать. Я поправил в книге название института с сербского на жаргонное «серпы». Гусев пишет, что здесь намек на орудие труда, которым жнут, и прямое сопоставление с советской символикой «серп» и «молот». Показаний на меня они собрать не могли Тогда они начали допрашивать тех, кто что-то слышал обо мне от общих знакомых Инспектор в местном вытрезвителе, который был знаком с Наташей Островской, дал такие показания Островская рассказывала, что подробинник получает посылки из-за границы И ее несколько раз угостил импортными продуктами, насколько я понял из ее слов Подробинник являлся ее идеалом, так как он умный, развитый человек. Говорит и думает не так, как иные, то есть оригинальный склад ума. Имеет родных за границей, обеспеченных в материальном отношении. С Подробиником ее в никаких отношениях не был, а видел несколько раз в общежитии у Островской. Зато с чудесной иронией Дала показания сама Наташа. Хорошо зная подрабиника уверена, что он не способен на клевету, за что был осужден в первый раз, а потому считаю новое обвинение, неизвестное мне, также несправедливым. Так и двигалось мое дело, и смешно, и грустно. В сотый раз спрашивал я себя, а стоит ли трепыхаться, если фальсификации неизбежны и приговор предрешен? Передо мной был пример Черновила. фальсифицированное дело которого о покушении на изнасилование тоже двигалось к приговору. Он держал голодовку. Получив от Алки передача с упрятанными в ней деньгами, я поставил часть из них черновилу, и он, подкупив уже прикормленных ментов, устроил нам встречу в коридоре перед санчастью тюрьмы. Так мы, наконец, и познакомились. Стрелков, видно, прознал об этом. Мои стукачи впали в немилость, а меня перевели в другую камеру на первом этаже».